Глава 14. Как к Софи приходили свататься. Я смертельно устал. Всё, о чём мог думать, это та жуткая тяжесть в моей голове. На ногах держался чудом, а уж как удерживал открытыми глаза, вообще было загадкой. Наша комната? Софи замерла на пороге, разглядывая маленькое прямоугольное помещение. А старик не богат или нас не уважает. «И первое, и второе», — усмехнулся я но все говорят, что род Блэйдов очень древний. Обманули. Моя неожиданно меркантильная женушка недовольно поморщилась. Выходит, все наоборот и даже хуже. Что ты имеешь в виду? Нашла последнего родственника по отцовской линии и тот упрямый вредный старик, который сам ищет, кому бы на содержание попасть. Как бы мне его еще не пришлось обеспечить до самой смерти. Причем, зная его, смерть скорее наступит моя. Я усмехнулся и обвел взглядом нехитрое убранство нашей комнаты. Двуспальную деревянную кровать, старый комод, большой сундук с облупившейся краской. Кажется, когда-то здесь все было в бежевых тонах, но теперь выцвело и поблекло. Даже портьеры остались, но превратились в пыльные тряпки, даже от вида которых хотелось чихать. «Мы уедем при первой же возможности», — пообещал и, не удержавшись, зевнул. «А пока умоляю, давай спать». Предлагаю дежурить по очереди». софи подошла и остановила меня, не дав сесть на кровать. Не нужно быть с ним настолько беспечным. Он мог солгать о том, что темневики не убивают гостей. Я ему не верю. «София, теперь уже я взял ее за плечи. Если я не усну хотя бы на несколько часов, то твоему деду и делать ничего не придется. Предлагаю ему поверить. А если ошибемся, то не проснемся» ответил я, отодвигая ее и усаживаясь таки на неожиданно мягкую кровать. Я уж думал, нам на голых досках постелили. А тут роскошь, перина и белье хоть старое, но чистое. Даже подушки нашлись. «Знаешь что?» – спросил, стягивая сапоги. «А», – отозвалась Софи. Она, крадучись, пробиралась к двери, чтобы высунуться в коридор и посмотреть, подслушать что-то важное. Гюс, по всему выходит, применил магию когда готовил нам постель. Здесь уютно и не пахнет сыростью». Жена обернулась и посмотрела на меня, как на самого доверчивого в мире глупца. «Это все какой-то его очередной план», — выдала она, закрывая дверь на щеколду. «Он хочет втереться в наше доверие». «Он знал, что ты останешься живой от того колодца», — задумчиво проговорил я, устраиваясь на перине. «Для меня старик не стал бы так стараться. И вообще он думал, что я уснул рядом с гаяром Значит, вы проводил тебя, обустроил комнату и стал ждать возвращения. А как ты оказался на улице? София обошла кровать и встала рядом, с противоположной от меня стороны. Я ведь тоже видела, что ты спишь. Я нахмурился. Это и правда был хороший вопрос. Мне что-то приснилось, вспомнил я. Очнулся и побежал за тобой. Даже не спрашивал, где ты. Это странно. А что именно снилось, не помню. Хотя был голос мужчины, такой тихий, но уверенный. Кажется, если услышу его снова, то точно узнаю. Он что-то рассказывал. Софи покачала головой и отступила к шкафу. Там, открыв дверку, она стала снимать с себя дорожное платье, бурча что-то о возможности искупаться. Вскоре, когда мои глаза уже закрылись под тяжестью событий последних дней и ночей, она вернулась, села ко мне спиной, распутывая шнуровку корсета и продолжая ругать старика Гюса за плохое гостеприимство. Я улыбался, слушая ее трескотню. Поймал себя на мысли, что мне нравится засыпать вот так, слушая голос Софи, пусть даже с недовольными нотками. С учетом того, как она любила влипать в неприятности, чем ближе я находился, тем спокойнее было. И правда удобно. Услышала сквозь пелену сна. И даже подушки не пахнут ничем таким. Может, не такой он и плохой? Но мог бы и радушнее быть. Я все вспоминаю ту нечисть за калиткой и думаю, они его не сожрут? Все-таки Гюс уже не молод. Выйдет к ним поговорить, объяснить, что я не нарочно того хумуса прибила ведром, а его и слушать не станут. Может, посмотреть, как считаешь?» Я не нашел в себе сил ответить. Софи устраивалась на кровати. Ее холодная нога коснулась моей. жонушка тут же отползла подальше и даже затихла. Но ненадолго. «А если его убьют, то мне начнут искать жениха», — выдала жёнушка. Её нога снова коснулась меня, на этот раз нагло, по-свойски. Я приоткрыл один глаз и сразу увидел её. София, облокотившись на локоть, чуть приподнялась и теперь смотрела на меня взглядом маньяка-насильника. Так на меня ещё никто никогда не смотрел. Так несколько раз смотрел на красивых девушек я, оценивающе с далеко идущими планами. «Так, я убрал свою ногу подальше». «Ты чего?» Усталость снова отступила под гнетом опасности. На этот раз грозила не смерть, но нечто более странное. «У нас брак не закреплен», — сообщила страшная Софи. «Ты меня не брал как женщину». «И?» «И они могут решить, что от Хонжи с его молитвами мало. Это темневики, не самые хорошие прихожане, судя по всему. Так что...» «София...» Я попытался выставить вперёд руку, чтобы показать ей грань дозволенного. Она в эту грань вложила свою грудь, спрятанную за тонким нижним платьем. Закрыв глаза, подалась вперёд и затаила дыхание. «Ну что?» — спросила через пару мгновений. Я сглотнул ком, появившийся в горле. Софии это так не делается». «А как делается?» Она открыла глаза, прикусила нижнюю губу. Я убрал свою руку под одеяло. Подумал и натянул ткань выше, по самый подбородок. «Я тебе не нравлюсь, нисколечко». Показалось, будто в ее голосе мелькнула обида, и сразу стало смешно. Из-за своей реакции на ее неопытное, но вполне себе действенное совращение. Я усмехнулся, а Софи отодвинулась, легла на спину и закрыла глаза. «Прости», — шепнула, нащупывая одеяло рукой и натягивая, как я несколько секунд назад, не знаю, что на меня нашло. Это все страх, я больше не буду. Жаль. Я улыбнулся и вылез из своего укрытия. Помедлив чуток, сгреб жену в охапку и придвинул к себе. Она тихонько вздохнула. Напряженно замерла в моих руках, ожидая продолжения. Я засмеялся. Обняв, поцеловал в висок и, спустившись кушку шепнул. Все наоборот, Софи. Ты слишком нравишься мне, чтобы я стал действовать вот так. Мы странно познакомились. Скоропалительно оказались у алтаря, и я был полон планов вернуть тебя маме, как только получится. В итоге увез в какую-то всеми забытую глушь и несколько раз чуть не погубил. Из меня плохой проводник, и выходит не самый лучший супруг. Джеймс. Она хотела что-то сказать. Схватила меня за руку, будто боялась, что я сейчас, завершив монолог, встану и уйду. Но перебил ее я. Все вышесказанное не значит, что я не привязался к тебе, Софи. «Ты замечательная девушка, несмотря на тёмный дар, и доказываешь мне это каждый день, что мы знакомы. Дабы успокоить тебя, могу сказать, что брачные рисунки на наших руках будут иметь силу для всех. Никто не оспорит наш союз, если ты сама не станешь настаивать. Запись о нём внесена в груз книгу, помнишь? А брать тебя как женщину только из-за того, что ты опасаешься чего-то? Глупость. Но ведь ты брал других. Недовольно спросила жёнушка» при этом сыдливо отворачиваясь. Или я хоть и хороша, но недостаточно. Я снова не смог скрыть улыбку. «Все, с кем я спал до встречи с тобой, были одушены для тела», — пояснил терпеливо. «А ты нечто большее. Но не нужно пытаться совращать меня из-за домыслов и предрассудков. Это должно быть по иной причине. Или хочешь стать, как они, на один раз?» Она повернулась, посмотрела на меня и покачала головой. «Не хочу, как они». «Тогда давай спать», — предложил я, обнимая ее и крепко прижимая к себе. «Все будет хорошо. Добрых снов, Софи». Она тихо вздохнула и крепче сжала мою руку, так и не выпустив ее до момента пробуждения. А потом... «Подъем!» — рявкнул старик, бестактно влетая в нашу комнату. «Я надеюсь, вы все сделали правильно?» «Эм...» — уточнил я, что он имеет в виду. «Ненавижу!» — буркнула Софи из-под подушки. «И чего ему не спится, скажи?» «Софи, он здесь», — сообщил я жене, открыв глаза и обнаружив старика прямо над нами. Он нависал над кроватью, принюхивая, словно уличный пес. Смотрелось это жутко, а уж думать о том, чего дед Софи этим добивается, и вовсе не хотелось. «Ты так и не взял ее», — в итоге упрекнул меня Гюс, подтверждая худшие сомнения. «Она чиста и невинна». «Я бы так не сказала». Жена все-таки выползла из своего укрытия. Волосы у нее стояли дыбом. Лицо немного отекло и помялось от сна в неудобном положении. Глаза припухли. «Нам бы ванну. Тогда стану чиста. Или вы о моих помыслах. Тогда все правда». «Хватит поясничать. Я же четко дал понять, что будет, если окажется, что моя внучка не замужем». Гюс выглядел злым. «А без консумации все бессмысленно». Пока я переваривал услышанное и подбирал достойный приличного мужчины ответ, Софи меня опередила. «И что?» «Но ну, не взял он меня. Зато у нас браслеты на руках. Рисунки. Высшая сила нас обвенчала». «Ай!» – отмахнулся Гюс. «Мы темневики. Нам плевать на мнение светлых башков». Я не понял. Усевшись удобней, нахмурился и спросил. «Что произошло? Вы так нервничаете, будто... Там женихи пришли?» «Пришли...» подтвердил старик. «Пока только двое, но будет больше, уж поверьте». «Надо посмотреть», — по-деловому решила Софи. Мы со стариком удивленно на нее уставились. «А что? Я вечной любви не клялась, ты тоже», — объяснила она свою позицию. «Ну и потом. Вдруг там моя судьба?» Я кивнул. «И правда, может и так». «Вы ненормальные», — сделал свои выводы старик. «Разве не понимаете, что вас не зря судьба столкнула нос к носу?» Мы переглянулись. Софи оценивающе посмотрела на мой торс. Я поежился от сквозняка, плотнее запахнул рубашку. «Идем смотреть, что за женихи», постановила жена. Я считала, что, встретив его, сердце ёкает. «Что?» Гюса перекосила. «И мне интересно». Чуть отодвинув старика, я встал, потянувшись за сюртуком. «Скажи, Софи, если ёкнет. Где они?» «На улице, за воротами». У Гюса на лице впервые за время знакомства отражались чувства. Он был очень удивлен, по меньшей мере. Спустя пару-тройку минут, приведя себя в порядок, я вышел из дома первым. Софи еще готовилась, решив, что к принцу грез нужно выходить, если уж не при полном параде, то хоть причесанной и умытой. Я же обошелся тем, что пригладил волосы рукой. Распахнув дверь, сделал пару шагов, щурясь от слепящего солнышка. И обомлел. За калиткой, помимо все той же клубящейся тьмы, стояли два здоровенных молодца. Высокие, широкоплечие, с аристократическими точеными чертами лица, одетые по последней моде. На жителей страшного заколдованного леса они были, похожи меньше всего. Действительно стоящие кандидаты. Я сразу стал гадать, кто из них приглянется Софии. А еще прикинул, успею ли прибыть к месту службы вовремя, не прослыв дезертиром. «Сдам женушку в надежные руки, успокоюсь, уеду с миром». «Прекрасно». «Где девушка?» Пророкотал один из жеников, устав ждать слов от меня. «Дочь Блейда». «Завершает утренний эмоцион», — ответил я. «Попросила вас немного подождать. Давайте пока познакомимся». «Я, как самый близкий человек Софи, ее супруг, хотел бы знать, что вы предлагаете, за кого мне отдавать жену?» Мужики переглянулись, нахмурились. «Издеваешься, докторишка?» – прорычали оба. «Нет, я серьёзно. Пригласи нас в дом, и мы расскажем о себе». «Так дом-то не мой. Как я приглашу без разрешения хозяина?» «Тогда иди к нам. Покажи, чем покорил дочь Блейда. Или умри». Я уже хотел ответить, но на последних словах закашлялся. «В смысле умри?» Рядом со мной появилась Софи. «Джеймс, что происходит?» «Знакомимся», – объяснил я. «Пока не очень успешно». Вижу, покачав головой, Софи посмотрела на женихов. Добрый день, господа. Мисси, оба кавалера чуть отошли и согнулись в поклоне, пропадая в клубящейся вокруг тьме. Мик и Ани разогнулись, снова привалившись к калитке. Меня зовут Эрн из рода Райт, представился один. И я претендую на вашу руку, а сердце сразу взяла быка за рога Софи, какетливо тронув оборки платья на груди. Ну, разумеется, Эр наскалился, являя нам белоснежную улыбку. «Вы полюбите меня, не сомневайтесь». «А вы меня?» «Разумеется». Софи кивнула и перевела взгляд на второго жениха. «Я стану твоим мужем, дочь Блейда», — решительно заявил тот. «Ты станешь моей». «А если нет?» «Да, я Эмар из рода перестоун Нам не отказывают». «Настойчивый», — хмыкнул я. «С таким тяжеловато договариваться о семейном быте». Софи грустно вздохнула и еще раз с надеждой посмотрела на Эрна. Тот снова заулыбался. Показал глазами на калитку, попытался ее толкнуть. Не вышло. «Какие-то они...» — сомнением шепнула жена. «Не такие. Породистые зато», — подсказал я. «Хорошие задатки, чтоб сыновей рожать». Софи посмотрела с осуждением. «Я в ближайшие годы рожать и не думала». «И им это скажи», — пожал плечами я. Вдруг проникнутся и придут позже. «Мы все слышим», – отозвался Эрн. «Я вызываю тебя на поединок», – прогрохотал Эмарт, кнув меня пальцем. «Погиб недостойно». «Не сегодня», – сразу отказал я. «Дел еще по горло». «Трус», – постановил Эрн. «Лекарь», – поправил его я. «Есть огромная разница. Это вам лишь бы поубивать друг друга. А моя цель – лечить и жить до глубокой старости». «Уходите» решила Софи. Я уже замужем. Она схватила меня под локоть и повернула к дому. «Мы не уйдем. Правила темневиков гласят». Что они гласят, мы не узнали. Закрыли за собой дверь. «Ну как?» спросил встречающий нас тут же старик. «Поговорили?» «Они мне не понравились. Особенно этот. Разумеется», пожаловалась Софи. Хотя и второй недалеко ушел. Наглый, как гном. Даром, что темневик. «Значит, не ёкнуло ухмыльнулся Гюс. «Хуже. Кажется, Джеймс самый нормальный среди всех». «А почему это так плохо?» удивился я. «Потому что они будут приходить еще и требовать поединка, где непременно тебя убьют», пояснил старик. «А отказаться — большой позор. Таковы правила». «Ха». «Что ха? Я уже отказался», напомнил ему. «И ваши правила для меня не очень-то актуальны. Не забывайте. Как вы там про наших башков отзывались?» Я сказал, это позор, с каменным лицом повторил старик. А с позором жить даже легче, улыбнулся я. Никто от тебя заведомо ничего не ждет. Вот дезертирам тяжело, им головы отрубают. Так что все бы хорошо, но пора в путь. Сначала сделай ее своей женой, по-настоящему. Старик указал на Софи. Чем она тебе не нравится? Эй, возмутилась женушка, я здесь и все слышу. Мы решили, что все будет по любви. А любви пока не чувствуем, ясно?» Гюз закатил глаза к потолку. «Снова за старое. Сделайте мне правнука, а потом влюбляйтесь на здоровье». «Да что вы!» Глаза Софи завал мой. «Конечно. Зачем еще нужна женщина? Только рожать. А у меня амбиции». «Что у тебя?» Старик засмеялся. И по звуку это было похоже на скрип старой дверцы перекошенного шкафа. «Ну, молодежь, вот в наши времена...» «В ваши времена мой отец погиб, оставив маму одну со мной в животе», припечатала Софи. «И теперь Джеймс собирается на фронт. Нет уж, я не намерена повторять судьбу родителей». «А уж мне этого как не хочется», кивнул я. «Давайте все выживем, а потом уже будем размножаться, если настроение будет». «Хм, Гюс пожал плечами». «Есть в этом рациональное зерно». «Пожалуй, вы правы. Тем более, что нам с Гояром тоже пора в дорогу». Он устало потер виски, всутулился. Я сразу почувствовал зов своего дара. «Вы умираете», — сказал прежде, чем успел сообразить. Я рассматривал с помощью магического зрения черноту, опутавшую грудную клетку и голову старика. Ему было тяжело дышать, тяжело говорить. «Что это?» «Проклятие», — присоединилась к вопросу Софи, протягивая руку и обводя ее контуры тела старика. «Я вижу черный туман». Гюс дернулся отшатнулся. Еще миг и он выпрямился, а мое зрение больше не видело ничего ненормального. Старик поставил щиты, отгородившись от всего мира. Вам не следует долго находиться с нами, сказал Гюс как ни в чем не бывало. «Вечером я выведу вас всех через тайный портал и там мы попрощаемся. Софи, я дам несколько старых дневников. читать их могут только блейды. Оттуда ты узнаешь много нового о себе и своих способностях. На том и попрощаемся. «Куда вы ведете гаяра спросил я, загородив Гюсу путь. «Я лечил его и знаю, что у парня королевская кровь, древняя и невероятно сильная. Мне доводилось практиковать в присутствии его величества Антуана Третьего. Я знаю, о чем говорю. Вы планируете заговор?» Старик поднял на меня тяжелый, залитый чернотой взгляд. Его седые волосы будто ожили. Приподнялись и стали шевелиться, словно от сильного ветра. На щеках, шее и руках – Всех открытых частях тела стали проступать вязи рун, прерывистые и размытые. Я отступил всем своим существом, чувствуя опасность. А Софи, напротив, выступила вперед, оказавшись рядом со мной. «Вы задаете опасные вопросы, молодой человек», — хрипло сказал старик, продолжая вселять ужас одним своим видом. «А вы пугаете нас», — вклинилась в беседу Софи. «Прекратите, хватит!» От ее крика заложила уши. Зазвенело в голове и сердце, что называется ёкнуло, только не от любви. Старик посмотрел теперь уже на неё, моргнул, и ещё раз, а потом осел к нашим ногам, как тряпичная кукла, только что висевшая на ниточках. Он теряет силы, раздалось от двери, ведущей в смежную комнату. Там стоял Гояр, уже совсем здоровый и бодрый на вид. Никто не сказал бы, что ещё вчера парень был при смерти. Я не чувствую, что ему нужна помощь сказал, присев на корточки и осматривая старика. «Потому что вы не в силах ему помочь», подсказал Гояр, приближаясь. «Только свершение клятвы освободит его от этого тяжкого бремени. Вечно жить в муках прошлого, пересматривая чужие страдания, пропуская их через себя». Софи положила руку мне на плечо и попросила. «Отнеси его в постель. Если он не хочет делить с нами свои тайны, пусть хранит их сам. Это не наше дело». «Боюсь, вы ошибаетесь», — вздохнул Гояр. «Я слышал ваш разговор. Так уж вышло. Я считаю, что вы обязаны знать, что случилось с вашим дедом и какое бремя он несет. Я дал клятву слушать старика во всем и рассказывать о себе и нашей миссии. Но мне не запрещали говорить о прошлом. Думаю, вы, миссия, должны знать все, потому что если ваш дедушка не справится, бремя переляжет на ваши плечи и на плечи ваших детей». Софи посмотрела на меня, и взгляд ее словно спрашивал, верить этому незнакомцу. Я принял решение. В любом случае мы здесь заперты, и Гюс вряд ли скоро придет в себя. Потому предлагаю выслушать потомка короля. Гояр вздрогнул, опустил взгляд. «Об этом я говорить не могу», — сказал тихо. «Тогда говорите то, о чем нам нужно знать», — согласилась моя жена. «Только Гюса все-таки унесите. Нехорошо это». Старому человеку на полу долго лежать. Тем более, если ему еще за весь род долги кому-то отдавать. Надо позаботиться о дедушке». «Вы очень циничны», — заметил Гояр. «Просто жить хочется», — ответила она. «Так что там с проклятием?» «Сейчас расскажу».